Настал вечер. Тоскливый ветер выл в трубе. Медленный дождь тихо-настойчиво стучал в окошки. За окнами было совсем черно. У Передоновых был Володин. Передонов еще утром позвал его пить чай. Никого не пускать. — Слышишь, Клавдюшка? — закричал Передонов. Варвара ухмылялась. Передонов бормотал, «Бабы какие-то шляются тут, надо смотреть». Одна мне в спальню затесалась, наниматься в кухарке. «А на что мне курносая кухарка?» Володин смеялся, словно блеял, и говорил, «Бабы по улице изволят ходить, а к нам они никакого касательства не имеют, и мы их к себе за стол не пустим». Сели за стол втроем. Принялись пить водку и закусывать пирожками. Больше пили, чем ели. Передонов был мрачен. Уже все было для него как бред, бессмысленно, несвязно и внезапно. Голова болела мучительно. Одно представление настойчиво повторялось о Володине, как о враге. Оно чередовалось с тяжкими приступами навязчивой мысли. «Надо убить Павлушку, пока не поздно!» И тогда все хитрости вражьи откроются. А Володин быстро пьянел и молол что-то бессвязное на потеху Варваре. Передонов был тревожен. Он бормотал «Кто-то идет!» «Никого не пускайте! Скажите, что я молиться уехал в Тараканий монастырь!» Он боялся, что гости помешают. Володин и Варвара забавлялись, думали, что он только пьян, подмигивали друг другу, уходили поодиночке, стучали в дверь, говорили разными голосами «Генерал Передонов дома!» «Генералу Передонову бриллиантовая звезда!» Но на звезду не польстился сегодня Передонов. Кричал «Не пускать! Гоните их в шею! Пусть утром принесут! Теперь не время!» «Нет», — думал он, — «сегодня-то и надо крепиться. Сегодня все обнаружится. А пока еще враги готовы много ему наслать всякой всячины, чтобы вернее погубить». «Ну, мы их прогнали, завтра утром принесут», — сказал Володин, снова усаживаясь за стол. Передонов уставился на него мутными глазами и спросил, «Друг ли ты мне или враг?» «Друг, друг, Ардаша!» Ардаш", отвечал Володин. «Друг сердечный, таракан запечный», — сказала Варвара. «Не таракан, а баран», — поправил Передонов. Но мы с тобой, Павлуша, будем пить, только вдвоем, и ты, Варвара, пей, вместе выпьем, вдвоем!» Володин хихикая сказал, «Ежели и Варвара Дмитриевна с нами выпьет, то уж это не вдвоем выходит, а втроём «Вдвоем!» — угрюмо повторил Передонов. «Муж да жена одна сатана», — сказала Варвара и захохотала.